покупку. Напротив, люди, подходившие к столику с шестью сортами джема, могли определить, какой джем нравится им больше всего, поэтому около 30% из них уходили из магазина с покупкой. На следующей неделе я рассказала Иону об эксперименте с джемом и спросила, как он считает, не слишком ли в жизни много возможностей для того, чтобы выбрать что-то одно. «Меня действительно тревожит мысль о том, что я могу сделать со своей жизнью всё, что угодно», — сказал Иэн. «Тогда давай рассуждать более конкретно». «Поговорим о выборе джема», — предложила я. «А у какого столика я нахожусь? Там, где шесть или двадцать четыре сорта джема?» — поинтересовался он. «Хороший вопрос. Думаю, что двадцатилетним прежде всего необходимо осознать то, что столика с двадцатью четырьмя сортами джема не существует» это миф. А почему миф? Молодым людям постоянно твердят, что перед ними безграничное множество альтернатив. Когда им внушают, что они могут заняться чем угодно или отправиться в каком угодно направлении, это всё тот же океан, о котором ты говорил. Это всё равно, что стоять перед столиком с двадцатью четырьмя сортами джема. Но я ещё не встречала ни одного человека старше двадцати, У кого было бы 24 реальных варианта выбора? Каждый имеет в лучшем случае 6 возможных вариантов. Энн посмотрел на меня непонимающим взглядом, поэтому я продолжила. Больше двух десятков лет ты превращался в того, кем стал сейчас. У тебя есть какой-то опыт, интересы, сильные и слабые качества, дипломы, комплексы и приоритеты. Ты не появился в этом мире внезапно и не окунулся, как ты говоришь, в океан. Первые двадцать пять лет твоей жизни имеют значение. Ты стоишь перед столиком с шестью сортами джема и знаешь кое-что о том, какой вкус тебе больше нравится, киви или черешни. «Я просто хочу, чтобы все было хорошо», — сказал Иэн. «Я хочу, чтобы все изменилось к лучшему». «Ты по-прежнему рассуждаешь абстрактно», — возразила я. «Ты уклоняешься от осознания того, что ты знаешь». «Так вы считаете, что я уже знаю, что должен делать?» «Думаю, кое-что знаешь». «Мне кажется, существуют определенные реальные факты. Давай с них и начнем». «Это напоминает мне вопрос о лотерее», — сказал он. «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. «Ну, понимаете», — продолжил Иэн, «это когда ты спрашиваешь себя, что бы ты сделал, если бы выиграл в лотерею». «Тогда ты и будешь знать, чего на самом деле хочешь». «Это неправильный вопрос», — возразила я. «Он не имеет отношения к реальности». Отвечая на вопрос о лотерее, ты думаешь о том, что бы ты делал, если бы способности и деньги не имели значения. Но они значение имеют. Поэтому молодые люди двадцати с лишним лет должны ставить вопрос по-другому. Что они будут делать со своей жизнью, если не выиграют в лотерею? Что ты умеешь делать достаточно хорошо — чтобы обеспечить ту жизнь, к которой стремишься. И какое занятие может оказаться для тебя настолько приятным, что ты будешь готов заниматься им в той или иной форме всю оставшуюся жизнь? Я ничего об этом не знаю. Этого не может быть. На протяжении следующих нескольких месяцев Иэн делился со мной впечатлениями от работы и учебы. Достаточно долго я просто слушала его. Иэн говорил, и мы оба слушали, что именно он сказал. Через какое-то время я смогла извлечь из всего этого конкретную информацию. Иэн очень рано стал интересоваться рисованием. В детстве он любил сооружать что-то из конструктора лего. В колледже Иэн начал изучать курс архитектуры, но так и не окончил его, потому что ему показалось устаревшим то, чему там учили. Иэн получил диплом по когнитивистике, поскольку ему нравилось изучать технологии и процессы восприятия. Когнитивистика. Латинское «когнитиво» — познание. Междисциплинарное научное направление, объединяющее теорию познания, когнитивную психологию, нейрофизиологию, когнитивную лингвистику и теорию искусственного интеллекта. Я видела, с каким удовольствием Иэн говорил о своем желании создавать определенные продукты. Со временем, Иэн определил все имеющиеся у него альтернативы, то есть те шесть сортов джема или шесть вариантов того, чем бы он мог заняться. Я мог бы работать в магазине по продаже велосипедов, но меня это угнетает. Я знаю, что это было бы неправильно. Моему менеджеру около сорока лет, и что-то вызывает у меня беспокойство в связи с этим. Я мог бы поступить на юридический факультет. Родители всегда убеждали меня сделать это. Но я не хочу сдавать вступительный тест для абитуриентов юридического факультета. Кроме того, я не люблю читать и терпеть не могу писать, а в юридическом колледже придется много заниматься и тем, и другим. Сейчас дизайном можно заниматься в сети, и это мне нравится. Меня интересует взаимосвязь между дизайном и технологиями. Я мог бы изучать арабский язык и увлечься, скажем, международными отношениями или чем-то в этом роде. Может, меня отправили бы куда-нибудь за границу, но это всего лишь идея. Когда-то я записался на курсы арабского языка, но так на них и не пошел. Пару лет назад я попытался попасть в программу обучения цифровому дизайну. Ее внедряла компания, которая повышает квалификацию людей с высшим образованием, и предоставляет им работу. Я тоже хотел участвовать, но мне так не повезло. Я мог бы съездить к своему другу в Камбоджу, чтобы выиграть немного времени, но родители категорически против этого. Я мог бы поехать в Сент-Луис и пожить там со своей давней подругой. Но это не очень хорошая идея, поскольку я просто не могу поддерживать с ней никаких отношений, пока не разберусь, что мне делать дальше. Это звучало неплохо. Сначала работа, затем любовь я уже много раз слышала нечто подобное от 20-летних молодых людей, особенно от юношей. Она всё время смотрит анатомию страсти и настаивает на том, что мы оба должны продолжать учёбу после получения степени бакалавра. Но в колледже я изучал только два курса по естественным наукам и не особо в них преуспевал. Проанализировав все имеющиеся альтернативы, Иен нашёл то, что психоаналитик Кристофер Болос — обозначает термином «неосознанное известное». Неосознанное известное — это то, что мы знаем о себе, но почему-то забыли. Это те мечты, которые мы утратили, или истины, которые разделяем в глубине души, но избегаем поддерживать в открытую. Возможно, мы не хотим признавать неосознанное известное перед другими людьми, потому что боимся, что они о нас подумают как-то не так, а еще мы переживаем, как скажется, это неосознанное, известное на нас и нашей жизни. Ин считал, что самое трудное в его ситуации – то, что он находится на распутье и никак не решит, чем ему заняться. Но мне кажется, что в глубине души он понимал – настоящая неопределенность начинается именно в момент выбора. Самая ужасная неопределенность – стремиться к чему-то, не зная, как этого достичь. Это все равно, что работать над чем-то, хотя это что-то носит довольно расплывчатый характер. Когда мы делаем выбор, мы обрекаем себя на тяжкий труд, возможность неудачи и разочарования, поэтому иногда проще ничего не знать, ничего не выбирать и ничего не делать. Но в действительности все обстоит иначе. Иэн, в день нашей первой встречи ты сказал, что чувствуешь себя так, как будто находишься посреди океана. «У меня создалось впечатление, что нет ничего, чем ты хотел бы заняться, и что ты представлений не имеешь, чего хочешь. Но ты просто не позволял себе прислушаться к собственным мыслям. У тебя есть нечто, к чему ты стремишься. Ты хочешь попробовать свои силы в цифровом дизайне». «Ну, не знаю», — неуверенно произнес он. А затем начал задавать вопросы, которые говорили о том, что его незнание не более чем самозащита. Но я понятия не имею, как получить работу в сфере цифрового дизайна. «Я знаю», — сказала я. «А что, если я начну, а затем передумаю? Тогда займёшься чем-то другим. Это не единственная банка джема, которую ты купишь за свою жизнь. Но если я займусь этим, и у меня ничего не получится, у меня больше не будет выбора, выбор никуда не денется. Но у тебя будет больше информации». Тебе предстоит найти ответ на ряд важных вопросов. Можешь ли ты сам зарабатывать на жизнь? Понравится ли тебе твоя работа? Это важные моменты, с которыми ты должен разобраться. Но мне трудно представить, что будет, если я попытаюсь чем-то заняться. Как по мне, было бы безопаснее вообще не делать выбор. Не делать выбор? Такая позиция не защитит тебя от опасностей. Это обязательно повлечет за собой определенные последствия, но они заявят о себе немного позже, в 30-40 лет. Меня не покидает мысль, что мои родители скажут, чтобы я занялся чем-то более престижным, например, юриспруденцией. Сам я тоже подумываю о том, а не выбрать ли мне что-то более интересное, вот хотя бы арабский язык. Я не хочу, чтобы моя жизнь сводилась только к одной банке джема. Это скучно. Именно это и мешает тебе осознать то, что ты уже знаешь, и действовать соответственно, — возразила я. Это называется тирания долга. Мы еще поговорим об Эйне в следующих главах. Глава четвертая. В Фейсбук все должно выглядеть красиво. Лучшее — враг хорошего. Вольтер, писатель и философ. Если бы мы просто хотели быть счастливыми, «Достичь этого было бы легко, но мы хотим быть счастливее других людей, а это почти невозможно, поскольку нам всегда кажется, что другие счастливее нас». Шарль де Монтаске, писатель и философ «Думаю, у меня нервный срыв», — заявила Талия и расплакалась. «Нервный срыв», — повторила я, — «можешь ли ты описать, как это выглядит?» Далее выплеснуло на меня целый поток слов и рыданий. «Я окончила колледж почти два года назад, хотя это и выглядит теперь глупо, но тогда я полагала, что впереди у меня лучшее время в жизни. Почти 15 лет я изводила себя стремлением к совершенству и думала, что новая жизнь, которая начнется после окончания учебы, позволит мне избавиться от этих мук. К сожалению, бесконечные вечеринки и, возможность сделать все, что мне захочется — оказались не такими сказочными, как я ожидала. талия поискала в своей сумочке носовой платок. Спустя несколько месяцев жизни в Сан-Франциско я начала испытывать одиночество и депрессию. Большинство моих друзей разъехались по стране. Единственная близкая подруга, с которой мы вместе жили, вдруг отвернулась от меня. Я целыми днями просматриваю в газетах объявления о работе и хожу в тренажерный зал. У меня такое чувство что я вот-вот сломаюсь. Я не могу спать, я всё время плачу. Моя мама считает, что мне нужно лечиться. Я послушала Талию ещё немного. «А ведь это должны быть лучшие годы моей жизни», — воскликнула она. «А это действительно так?» — спросила я. «Да», — не совсем уверенно ответила Талия. «Судя по моему опыту, это самые неопределённые и самые трудные годы жизни». «Ну почему об этом никто не говорит?» «Наверное, это мало поможет, но я говорю тебе об этом сейчас», — сказала я. «Я чувствую себя полной неудачницей», — продолжала Талия. «Во время учебы моя жизнь подчинялась определенной схеме. Было совершенно понятно, что делать и какую позицию занять. Каждый знал, что живет в соответствии со своими возможностями. Думаю, мне следует поступить в университет», поскольку я стану чувствовать себя лучше, если снова смогу получать отличные оценки. Я не знаю, как заслужить самую высокую оценку в свои двадцать с лишним лет. У меня такое ощущение, что впервые в жизни я не смогу этого сделать». «А как ты думаешь, что значит отличная оценка в двадцать с небольшим?» спросила я. «Не знаю, в этом и проблема. Мне кажется, что я не должна соглашаться на меньшее». «На меньшее что?» «Думаю, жизнь должна быть грандиозной, какой бы смысл вы не вкладывали в это слово. В моем понимании грандиозная жизнь — это отличные оценки, потрясающая работа или самый лучший парень. У меня такое чувство, что жизнь должна быть замечательной. В любви должно быть много романтичных поступков. Работа должна вызывать у людей радость. Но всего этого нет, ничего нет». «Разумеется, нет», — сказала я но загляните на Фейсбук! Такими должны быть мои лучшие дни!» Вы очень удивились бы, узнав, сколько часов в неделю я слушаю разговоры о сети Фейсбук. Многие мои клиенты считают, что их жизнь в том виде, в котором они подают ее в Фейсбук, каждый день кто-то оценивает и обсуждает. Они неохотно признают, что проводят много времени в сети, размещая фотографии и комментарии, снова и снова просматривая их, пытаясь увидеть свои страницы в Фейсбук такими, какими их видят другие. Они представляют себе, как их бывшие подружки отреагируют на то, как они выглядят. Им интересно, какое впечатление произведут их новые крутые друзья на тех недалеких девушек, с которыми они когда-то были знакомы. Один из моих клиентов со смехом говорит о том, что он сам называет «саморекламой» в Фейсбук. Когда мои клиенты делают такие признания по поводу сети Фейсбук, им кажется, что так поступают только они. Но на самом деле они в этом вовсе не одиноки. Фейсбук и другие социальные сети помогают людям почувствовать связь с другими людьми. Около 90% пользователей – говорят о том, что зарегистрировались в Фейсбук ради поддержания контактов с давними знакомыми, а 50% — что таким образом узнают новости и жизни своих друзей. Это особенно полезно в возрасте от 20 до 30 лет, поскольку, как заметила Талия, происходящее в эти годы имеет далеко идущие последствия. Фейсбук помогает молодым людям двадцати с лишним лет упорядочить свою жизнь, сделать ее менее хаотичной. Так почему же многие 20 в тайне а порой и открыто, ненавидят Фейсбук? Для многих Фейсбук не столько инструмент поиска друзей, сколько возможность отслеживать информацию о них. По данным исследований, пользователи сети Фейсбук в среднем тратят больше времени на просмотр страниц других пользователей, чем на создание контента на собственных. Самые активные участники социальных сетей – Чаще всего это девушки, которые размещают фотографии и видео, а также получают информацию об обновлении статуса, используют их для социального наблюдения. Такие любители социальных расследований не столько устанавливают или поддерживают контакты с друзьями, сколько наблюдают за их жизнью. И мои клиенты правы. В этом действительно присутствует элемент оценочных суждений. Во время одного из исследований Четырем сотням участников эксперимента предложили проанализировать макеты страниц Facebook и составить рейтинг их владельцев по степени их привлекательности. В итоге владельцами лучших страниц признали тех пользователей, у которых были самые красивые друзья. Несмотря на революционные перспективы, Facebook может превратить нашу повседневную жизнь в ту свадьбу, о которой мы все слышали, когда невеста выбирает подружек из числа самых красивых девушек, а не из числа своих настоящих подруг. Присутствие Facebook превращается в борьбу за популярность, когда получить лайк – это все, что имеет значение. Быть лучшим – единственный достойный вариант, внешний вид наших партнеров важнее их поступков. По сути, между участниками социальных сетей идет жесткое соперничество. В итоге социальная сеть становится еще одним местом, но не для того, чтобы жить, а для того, чтобы создавать видимость жизни. Во многих отношениях Facebook это не способ общения, а шанс быть на высоте, не отставать от других. Хуже всего то, что теперь нам приходится соответствовать не только своим близким друзьям и соседям, но и сотням других людей, чьи искусственные статусы постоянно напоминают нам о том, какой прекрасной должна быть жизнь. Недавно одна моя клиентка 26 лет заявила, «У всех моих друзей есть дети. У меня такое ощущение, что я отстаю от жизни». Судя по статистическим данным, это было просто невозможно. Поэтому я поинтересовалась, у кого из её друзей, которых она упомянула во время наших сеансов, появились дети. Девушка объяснила, «Ну, я говорю не об этих друзьях, Речь идет о тех девяти людей, которых я вообще не знала бы, если бы не Фейсбук. Другой мой клиент сказал, мне нравится, как развивается моя карьера, когда я смотрю Фейсбук и вижу, чем занимаются другие. Большинство молодых людей после 20 достаточно умны, чтобы не сравнивать свою жизнь с тем, что они видят в микроблогах знаменитостей. Тем не менее, они все же воспринимают изображение и посты Фейсбук как нечто реальное. Они не понимают, что большинство людей просто скрывают свои проблемы. Подобный самообман заставляет пользователей социальных сетей постоянно сравнивать свой социальный статус с какими-то более высокими стандартами. В итоге их не настолько уж безупречная жизнь выглядят неудавшейся на фоне той замечательной жизни, которой якобы живут остальные. Все это не способствует укреплению самооценки таких молодых людей, как талия и не вызывает в них ощущения единения с другими людьми, а только усиливает чувство беспомощности и одиночества. Когда Талия заходила в сеть, объявления о работе, найденные в газетах, казались ей не соответствующими тому образу жизни, который она видела в Фейсбук. «Меня угнетает тот факт, что я не спасаю сирот, как это делают остальные», — сказала она. «А ты хочешь спасать сирот?» — спросила я. «Я хочу реализовать свой потенциал». Какое отношение к твоему потенциалу имеет спасение сирот? Ты испытываешь интерес к работе в гуманитарной сфере? Или у тебя есть опыт такой работы? Вроде нет. Поиск славы и тирания долга. У каждого человека есть внутренняя потребность вырасти до своего потенциала, подобно тому, как из жёлуди вырастает дерево. Но поскольку мы всё-таки не жёлуди, и нам не суждено стать дубами, Многие не совсем отчетливо представляют себе, что это значит. Одни 20-30-летние мечтают о малом, не понимая, что тот выбор, который они делают в этот период, определяет всю их дальнейшую жизнь. Другие строят грандиозные планы, опираясь не на реальный опыт, а на фантазии о безграничных возможностях. Один из элементов реализации своего потенциала сводится к осознанию того, как наши способности и ограничения вписываются в окружающий мир. Иными словами, мы должны осознавать свой истинный потенциал. Желание реализовать свой потенциал – это то, что специалист по развитию личности Карен Хорни назвала стремлением к славе, когда человек стремится к реализации своего идеального, а не реального «я». В частности, он может быть убежден, что должен стать инженером, абсолютно не задумываясь, что это за собой влечет. Стремление к славе подкрепляется тем, что Хорни назвала «тирания долга». Слушая рассказы Талии, трудно было не заметить, что она часто использует слова, выражающие «долженствование». «Работа должна вызывать у людей чувство восторга». «Я должна поступить в университет». «Моя жизнь должна выглядеть лучше, чем на самом деле». Все эти слова могут маскироваться под высокие стандарты или высокие цели, но это не одно и то же. Цели направляют нас изнутри, тогда как всевозможные вариации слова «должен» не более чем парализующие суждения извне. Цели человек ощущает как истинные мечты, а различные «должен» воспринимаются как тяжкие обязательства. Такое «долженствование» воздаёт ложную дихотомию между выполнением обязательств и перспективой стать неудачником, между стремлением к совершенству и готовностью довольствоваться малым. Порой такая тирания долга заставляет нас действовать вопреки собственным интересам. Несмотря на то, что мы видим и слышим, реализация своего потенциала происходит, как правило, не в двадцать с лишним лет, а после тридцати-сорока, а то и пятидесяти. И начало этого процесса выглядит зачастую не так уж привлекательно, как, например, развозка товаров в тележках по супермаркету или любая другая работа начального уровня. Не так давно один мой клиент, работающий в отделе торговых операций на бирже, сказал следующее, «Это ведь годы, когда надо много работать, не так ли?» Другая клиентка, работающая в СМИ, посетовала, Думаю, мне придется носить кофе всем, кто занимает более высокое положение в офисе, пока мне не исполнится 30, так ведь? Да, именно так. Мы с Талией потратили какое-то время на обсуждение реального положения дел. Уровень безработицы составляет около 10%. Стартовая заработная плата выпускников колледжей колеблется в районе 30 тысяч долларов в год, а средний объем кредита на обучение находится примерно В тех же пределах. Только половина выпускников колледжей занимает должности, требующие диплома о его окончании. Существует опасность надолго остаться без работы. Вот так выглядит реальная жизнь Талии и ее друзей. Учитывая кредит на обучение и финансовые трудности в детстве, Талии нужна была работа независимо от того, насколько она ей будет нравиться, и девушка знала об этом. Кроме того, ей следовало найти источник душевного комфорта, поскольку те времена, когда она его испытывала, получая самые высокие оценки, к счастью или на беду прошли. Однако Талия не зря так упорно училась в колледже. Хотя сегодня очень трудно найти работу, ей предложили должность маркетолога-аналитика. Это была тяжелая работа, но, по мнению Талии, именно она раскрыла ее истинный потенциал. Во время учебы девушка всегда следовала указаниям извне, а на работе начала действовать более самостоятельно. Благодаря многочисленным встречам и телефонным разговорам Талия научилась гораздо непринужденнее общаться с людьми. Кроме того, она обнаружила в себе настоящие способности координации работы команд и реализации проектов. После длинного трудового дня она в изнеможении садилась на диван и ела низкокалорийный ужин из замороженных мороженых продуктов «Лианкуэзин». Это оказалось не совсем то, чего ожидала Талия от своих двадцати с лишним лет, но все равно она чувствовала себя более счастливой и успешной, чем когда бы то ни было. Вот как объясняет эти перемены сама Талия. «Какое-то время я беспокоилась по поводу того, что продаю себя слишком дешево, не использую весь свой потенциал, не получила стипендию «Фулбрайта», и не поступила в университет, хотя и знала, что все это не сделало бы меня счастливой. Фулбрайт Джеймс, 1905-1995 годы, американский сенатор, основатель программы Фулбрайта, программы образовательных грантов, основанной в 1946 году и финансируемой Госдепартаментом США в целях укрепления культурно-академических связей между гражданами США и других стран. Но у меня появилось ощущение, будто я делаю что-то не так, поскольку то, что я видела у других, выглядело гораздо лучше. Я понимала, что мне нужно прекратить беспокоиться о том, как смотрится моя жизнь со стороны. Я прекратила думать о том, что моя работа недостойна меня. Я научилась не волноваться по поводу того, как перейти на следующий уровень, и просто сфокусировалась на том, чем занималась. Если мне поручили эту работу, я попытаюсь справиться с ней. Я не считала себя лучше других и сосредоточилась на получении результатов. Мне кажется, именно это привело к тому, что мое положение в компании крепло. Думаю, можно сказать, что я научилась принимать жизнь такой, какая она есть. Я понимала, что смогу добиться большего, вкладывая время и силы в то, что имею, принимая участие в том, что происходит непосредственно со мной. Я смогла открыть для себя ту область деятельности, которую раньше вообще не принимала в расчет, и научилась ценить свои способности. Я стала гораздо смелее и увереннее в себе. У меня появилось такое качество, как настойчивость. Третий десяток был удивительным периодом в моей жизни, но в то же время и временем утраты иллюзий. Но я даже благодарна за ту внутреннюю трансформацию, которая произошла со мной в этом возрасте. Стремление Талии к славе могло закончиться еще в колледже или на работе, но два года спустя тирания долга все еще давала о себе знать. По вечерам девушка сидела дома и просматривала фотографии тех вечеринок, которые она пропустила. Талия извинялась перед друзьями за то, что больше не проводит с ними время, хотя к тому моменту ей уже стало жалко тратить выходные на разговоры с подвыпившими людьми. Однажды утром она пришла ко мне на сеанс в слезах и выглядела примерно так, как во время нашей первой встречи. «Разве я не должна года три путешествовать по Франции или совершить что-либо в этом роде?» спросила Талия со смешным чувством гнева и замешательства. «Может быть. Но скорее нет», сказала я медленно, пытаясь понять, что спровоцировало такую реакцию. Талия в облегающей блузке... Из крохотной сумочкой совсем не была похожа на девушку, которой понравилось бы путешествовать на протяжении 3 лет. Да и как она оплачивала бы такую поездку? Поехать во Францию на три года? Ты действительно хочешь этого, спросила я. Нет, всхлипнула она. Но разве я не должна пройти тот же путь, что в романе: есть, молиться, любить? Я уже много раз слышал нечто подобное, поэтому дала Тали свой обычный ответ. «Знаешь, Элизабет Гилберт была писательницей много лет, прежде чем предложила издателю идею книги, основанной на своих впечатлениях от путешествий после развода. Она ездила по миру и писала роман «Есть молиться любить», но это была также и её работа. «Если кто-то предложит тебе сто тысяч долларов за то, чтобы ты посмотрела мир, тогда и поговорим». Хорошо засмеялась Талия сквозь слёзы. «Об этом упоминалось в книге, я просто забыла». «Но почему ты спрашиваешь об этом именно сейчас? Ты хотела бы провести отпуск во Франции?» Талия расплакалась еще больше. «Нет, на самом деле, я просто хочу уехать домой». «Правда? Тогда давай обсудим это». Когда я спросила, почему она употребила слово «просто» во фразе «я просто хочу уехать домой», Талия ответила, что у нее такое чувство, будто уехать домой означало бы «сдаться», или пойти по легкому пути. Ее друзья не понимали, почему она хочет уехать из района залива Сан-Франциско и вернуться в Теннесси. Отец Сталии, человек, путешествие которого определили в свое время то, кем он стал, сказал, что сейчас у нее есть возможность для приключений. Каждый раз, когда дочь намекала на то, что хочет вернуться домой, он говорил «Зачем тебе это нужно?» Отец Талии поселился далеко от своих родственников, поэтому девушка росла в Нэшвилле без бабушки и дедушки. Во время каникул друзья детства устраивали со своими двоюродными братьями и сёстрами конкурсы талантов во дворах своих домов и собирали деньги, подаренные бабушкой. Талия с сёстрами проводила тихие дни дома. «Это было грустно», — сетвала она. «Я хочу, чтобы мои дети знали своих бабушку и дедушку». В этот раз мы с Талией поговорили о реалиях ее жизни, но не о безработице или первом месте работы, а о том, что имело для нее истинную ценность. Я сказала девушке, что жизнь состоит не из возможностей есть, молиться и любить, а из людей, мест и конкретных событий, из того, с кем мы поддерживаем отношения, где живем и чем занимаемся, чтобы заработать себе на жизнь. Та нравилось делать карьеру в сфере маркетинга, а теперь у нее появилось еще и четкое представление о том, где именно она хочет жить. Это вселяло оптимизм. В то время, когда многие молодые люди двадцати с лишним лет испытывают острую потребность в месте, которое они могли бы назвать своим домом, и не имеют ни малейшего представления о том, где они окажутся через 10 лет, выбор места проживания может оказаться решающим. О чём бы ни шла речь, о переезде поближе к семье или жизни в любимом городе, важность такого выбора нельзя недооценивать. «Некоторые из моих друзей родились здесь», — завистью сказала Талия. «Они могут в любой момент поехать домой и поужинать с родителями. Я скучаю по своим сёстрам. Мне жаль, что у меня нет такой возможности, ведь это так замечательно. А почему твои сёстры остаются в Нэшвилле?» «Они двойняшки». Сейчас они уже оканчивают колледж. Но и безразлично, что думают другие. Значит, они настоящие бунтари, решившие остаться дома. Да. Разве это не забавно? Печально засмеялась Талия. Затем она наклонилась и тихо шепнула мне то, что казалось ей тайной. На днях я ехала в автобусе и подумала, может, я уже это сделала. Может, это и есть мое большое приключение. Скорее всего, так оно и есть. А это тебя пугает? спросила я, не понимая суть сказанного. «Это и есть самое большое приключение в твоей жизни?» Глубоко вздохнув, Талия почти выкрикнула. «Нет, это было бы облегчением. Это означало бы, что я могу уехать домой». Я сидела молча, дав Талии возможность выплакаться. Когда я смотрела на нее, я думала о том, что именно вижу. Я видела молодую девушку, которая попыталась разобраться в своей жизни, много трудилась и заработала достаточно большой личностный капитал. Но теперь она чувствовала, что ей не позволяют уехать вместе со всем этим домой. Друзья Талии не хотели признавать то, что было реальным для нее самой, считая, что искать — это лучше, чем найти, что друзья лучше семьи и что окунуться в приключения — это лучше, чем уехать домой». Я же не видела веской причины для того, чтобы Таллия не возвращалась в Нэшвилл. Я спросила девушку, кто подал ей эту мысль. «Мой папа и мои друзья здесь». «Разве твоим друзьям не нужно место, которое они могли бы назвать домом?» «Нужно. Но они говорят, что я еще слишком молода, чтобы говорить такое. Ну, что еще слишком рано». «Слишком рано?» — переспросила я. «Они говорят, ты еще такая молодая». Для них обознаваться где-то означает довольствоваться малым. Но когда я бываю у них в квартирах, скажем, у своей соседки, я вижу, что она просто сидит там и перемывает косточки всем тем парням, с которыми встречается, и она до сих пор выбирает, чем бы ей заняться в жизни. Она еще даже не решила, сдавать ли ей тест для поступающих в магистратуру. Я смотрю вокруг и вижу просто набор предметов мебели, которые совершенно не сочетаются друг с другом а ведь ей уже больше тридцати. Я знаю, что это звучит некрасиво, но мне кажется, что она несчастлива, и я думаю, надеюсь, что со мной такого не случится». «А какой бы ты хотела видеть свою жизнь после тридцати?» «Я хочу жить в Нэшвилле. Возможно, работать в сфере маркетинга, может быть, в качестве бренд-менеджера. Хотелось бы надеяться, что я встречу свою половинку, и у нас будет свой дом. Как бы там ни было, я вижу себя в Нэшвилле». «Так что ж ты делаешь здесь?» — спросила я. «Все говорят, что я должна исследовать этот мир. Но я уже сделала это. Я просто хочу уехать домой», — взмолилась Талия. «Думаю, ты находишься под воздействием желания сохранить сложившуюся ситуацию». Талия задумалась о том, что именно значит для нее возможность уехать в Нэшвилл. Легкий выход или, напротив, достаточно тяжелый путь. «Почему мне так плохо от того, что я живу здесь?» «Почему я пытаюсь встретиться с кем-то так далеко от того места, где хочу быть?» недоумевала она. «Хорошие вопросы», — сказала я. После этого разговора Талия начала искать все сети работу в Нэшвилле. Как оказалось, она упустила вакансию в одной маркетинговой компании. «Это было бы замечательно», — сетвала она. «Мне подошла бы эта работа, но вакансия уже закрыта». «Все равно позвони», — настаивала я. Возможно, ее закрыли, потому что там пытаются разобраться с кучей безликих резюме. И подумай о том, нет ли у тебя на примете человека, который знает кого-то из этой компании. Через несколько дней Талия позвонила, чтобы отменить сеанс, потому что уезжала в Нэшвилл на собеседование. Еще через неделю она пришла ко мне в кабинет и сказала, «У меня хорошие новости». Талия получила удовольствие от последних недель в городе и даже почувствовала ностальгию по тем годам, которые провела после окончания колледжа в Калифорнии. Но когда она пришла к своей тридцатилетней соседке, чтобы рассказать о новой работе в Теннессе, та довольно резко заметила, что скоро Талия выйдет замуж и родит детей, затем захлопнула перед девушкой дверь и расплакалась у себя в комнате. Талия на цыпочках поднялась к себе в квартиру. Она была готова, начать новую жизнь. Глава пятая. Жизнь на заказ. Принять жизнь как совокупность разрозненных аспектов — это взрослое понимание свободы. В идеале каждый из них должен найти свое место в палитре нашей жизни. Ричард Сеннет, социолог. Идентичность человека — Нужно искать не в его поведении, а в способности реализовать собственный сценарий жизни. Энтони Гидденс, социолог. Сеансы с Иэном проходили не очень гладко. Подобно другим молодым людям двадцати с лишним лет, которые воспитывались на заблуждении о возможности делать что угодно, Иэн чувствовал себя не на своем месте, пытаясь жить здесь и сейчас». Концепция жизни, состоящей из безграничных возможностей, вводила в заблуждение и воспринималась как непосильное бремя, но в то же время обладала притягательной силой. Все эти безграничные возможности манили его, тогда как цифровой дизайн, напротив, выглядел обыденным и скучным. Когда мы заговорили о шансе сделать карьеру в области цифрового дизайна, Иин начал сопротивляться. Он не хотел просто сидеть в офисе и работать с девяти до пяти, как остальные. Ин испытывал коварное чувство под названием «стремление к славе». Он был подвержен скорее не тирании слова «должен», а тирании «не должен». Его жизнь не подчинялась такой цели, как получение высоких оценок или реализации своего потенциала, во всяком случае нетрадиционным способом. Иэн никогда не следовал общепринятым правилам. Стремление к славе выражалось у него в виде склонности чем-то отличаться от других, поэтому ему было свойственно качество, которое считают типичным признаком молодости, боясь делать то, что уже кто-то сделал. Если даже Иэн выберет для себя какую-то работу, то, по его мнению, она обязательно будет незаурядной, ведь его жизнь должна быть уникальной. Отчасти я была с ним согласна. Своеобразие личности — базовый элемент идентичности. Когда мы устанавливаем четкие границы между собой и другими, у нас формируется более отчетливое представление о самих себе. Я есть тот, кто я есть, благодаря тому, чем я отличаюсь от окружающих. Моя жизнь имеет смысл, поскольку никто другой не может повторить ее в точно таком же виде. Неординарность — один из факторов, делающих нас теми, кто мы есть. Она наполняет нашу жизнь смыслом. Однако быть другим довольно просто. Подобно тому, как самый легкий способ описать черный цвет, сказать, что это противоположность белому, во многих случаях главное, что мы знаем о том, кто мы есть, это то, кем мы не являемся. Мы обозначаем себя как «не то» или «не это». Именно так. Иэн поспешил заявить, что не хочет сидеть за письменным столом целый день. Однако самоидентификация не может заканчиваться на этом. Идентичность или карьеру нельзя построить на том, чего вы не хотите. Мы должны перейти от отрицательной идентичности, то есть ощущения того, кем мы не являемся, к положительной, или ощущению того, кто мы есть. Но для этого нужна решительность. Более смелая форма самоидентификации носит утверждающий характер. Иену следовало прекратить заявлять, кем он быть не намерен, и задуматься о том, кем же он хочет стать. «Быть против чего-то — это просто», — сказала я ему. «Но в чем твое «за»?» Для ина заговорить о своих желаниях означало подчиниться общепринятым нормам. Ему казалось, что построение карьеры обречет его на десятилетия однообразной жизни. Сказать «да» чему-то конкретному ассоциировалось у него с отказом от интересной, насыщенной жизни. Но на самом деле все обстояло как раз наоборот. Если бы Иоанн не сказал чему-то «да», его жизнь стала бы заурядной и ограниченной. Проводя сеансы с Иоанном, я иногда вспоминала о своей бывшей коллеге, женщине, 31 года, которая рассказала мне, что в возрасте от 20 до 30 лет меняла цвет волос так же часто, как и работу. Её волосы были ярко-пурпурными, когда она отвечала на звонки в спа-салоне, белокурыми, когда она временно работала секретаршей, насыщенно рыжими, когда была тайным покупателем, каштановыми, когда работала в детском садике. После обручения она мне призналась, что планирует бросить работу, заявив, я терпеть не могу своего босса. «Мне нужно планировать свадьбу и медовый месяц, и скоро у меня появятся дети, поэтому мне какое-то время придется думать совсем о другом». Когда я спросила, как ее жених, учитель начальной школы, относится к роли единственного кормильца в семье, который скоро начнет увеличиваться, она нервно пожала плечами. Думая об этой клиентке, я вспомнила также о женщине, 39 лет, как-то сказавшей мне, «На этом этапе жизни я планирую работать, нанять детям няню и целый день не видеться с ними, поэтому мне необходима интересная и хорошо оплачиваемая работа, но я не могу ее найти. В двадцать с лишним лет я совсем не думала о работе. После тридцати у меня появились дети. Мы нуждаемся в деньгах, поэтому мне необходима работа, но вы не поверите, я просто не могу ее получить. Я хожу на собеседование, а там на меня смотрят с недоумением. «Чем же ты занималась все это время?» я очень сожалею о том, что когда-то в моей жизни не нашлось человека, который пояснил бы мне, что пора уже давным-давно задуматься о своем резюме. А еще я вспомнила одного клиента 44 лет, жена которого недавно родила ребенка. Он сказал мне, «Знаете, если бы у меня был хороший психолог в 20 с лишним лет, я начал бы карьеру еще до 35, а семью завел бы после 40». Если вы еще будете практиковать через 20 лет, я отправлю к вам своего сына. Начинать нужно в возрасте от 20 до 30 лет. На протяжении следующих нескольких месяцев мои сеансы с Иэном проходили примерно по такому сценарию. «Тебе нужно что-то выбрать», — говорила я. «Но мне кажется, что если я выберу что-то одно, то потеряю все остальное», — отвечал Иэн. Или он говорил что-то в таком роде. Я не хочу довольствоваться чем-то заурядным. Но я и не имею это в виду, а предлагаю тебе с чего-то начать. Молодые люди, которые не начинают делать карьеру в возрасте от 20 до 30 лет, заканчивают пустым резюме и отрываются от реальной жизни. И все это только ради того, чтобы все-таки остановиться на чем-то. Но гораздо позже. Разве это можно назвать оригинальным? После таких разговоров Иэн смотрел на меня искоса. Затем подворачивал штанин и отправлялся к своему велосипеду. Нам необходимо было найти общий язык. Метафора с океаном не нравилась мне. Метафора с банкой джема не нравилась Иэну. Нам требовалась такая метафора, которая устроила бы обоих. После множества умеренно напряженных сеансов Иэн забежал ко мне в кабинет, выскочив из автобуса и объяснил опоздание тем, что ждал доставки одной детали для велосипеда по почте. Пытаясь ослабить то напряжение, которое возникало на наших сеансах, я решила немного поговорить с ним на общие темы. Я спросила эйна почему он не может купить нужные запчасти в магазине по продаже велосипедов, в котором он работает. Именно тогда Иэн и рассказал мне о том, что ездит на велосипеде, собранном своими руками. Иэн объяснил мне, что у него не было особой необходимости в таком велосипеде, но ему казалось, что этот велосипед лучше отображает то, что он хочет сказать окружающему миру. Так мы нашли точку соприкосновения. Я спросила Иэна, что именно говорит о нем собранный вручную велосипед по сравнению с велосипедом серийного производства, который он мог бы купить где угодно и иметь с ним меньше хлопот. Иэн пояснил мне, что этот велосипед олицетворяет его стремление быть человеком, на которого нельзя навесить тот или иной ярлык. Желание Иэна иметь собранный вручную велосипед было прямым отображением того, что он хотел для себя. Однако то, что он искал решение проблемы, работая в магазине, говорило о том, что время, отпущенное ему на третий десяток лет, заканчивалось. И он правильно представлял себе ситуацию, но ему было легче собрать велосипед, чем собственную жизнь. В бизнесе и культуре мы перешли от массового производства к массовой кастомизации. Кастомизация – это адаптирование имеющегося продукта под конкретного клиента с учетом его интересов и требований. Основная задача кастомизации – создать у человека ощущение, что работа делается лично для него – И удовлетворяет его личные потребности. Когда-то прогресс давал возможность пользоваться почти идентичными устройствами, которые выпускались при минимальных затратах ради получения максимальной прибыли. Теперь же мы хотим, чтобы продукты соответствовали нашим потребностям и пожеланиям. Мы покупаем персональные компьютеры с нужными нам спецификациями, поэтому они действительно становятся персональными. Приложения и чехлы для смартфонов – созданные по собственному дизайну, делают каждое такое устройство уникальным. компании которая шьет рубашки на заказ, предлагает покупателям создать собственный бренд. С развитием электронной коммерции и маркетинга, осуществляемого самими покупателями, мы перешли от производства обезличенных универсальных продуктов к так называемому рынку одного потребителя. Компании и другие участники рынка начали новую жизнь – которой стремятся многие люди, подобные Иину, но не знают, как этого добиться. В итоге они живут по принципу «если нет хлеба, пусть едят пирожные». Иину следовало использовать свои знания о сборке велосипедов для того, чтобы собрать воедино разрозненные аспекты собственной жизни. Я поинтересовалась, как делается велосипед на заказ. Он стал объяснять, что сначала отправился в магазин, где ему подобрали подходящую раму и колеса. Рама была сделана по параметрам, отвечающим его требованиям к езде. Затем Иэн заказал другие детали и в итоге получил велосипед, который был ему нужен. По мере того, как Иэн постепенно укомплектовывал его дополнительным снаряжением, он становился все более функциональным и не похожим на другие велосипеды. Все это требовало больших затрат времени и денег, но Иэну нравилось это занятие. Велосипед олицетворял нечто весьма важное для него, был его собственным творением. «Так значит, велосипед, сделанный на заказ, это именно то, что тебе нужно?» спросила я. «Да». «И он уникален», продолжила я. «Да». «Это аутентичный, оригинальный велосипед. Даже в каком-то смысле безграничный, поскольку ты постоянно вносишь в него какие-то усовершенствования». «Да, именно так». «Но ты ведь начал собирать его из стандартных деталей. Ты же не изобретал колесо в буквальном смысле слова?» «Нет», — улыбнулся он. Я предложила ину поразмышлять о том, что именно так формируется подлинная, уникальная жизнь. В 21-м столетии карьера и жизнь не создаются на сборочной линии. Мы должны сами свести воедино отдельные фрагменты своего «я». Жизнь Иена может носить персонифицированный характер и может меняться. Но все это требует времени и усилий. И, возможно, ему придется начать с каких-то стандартных элементов. Незаурядная жизнь – это не следствие отказа от принятия решений, а результат этих решений, точно так же, как и в ситуации с велосипедом. Иэн мог бы начать строить свою жизнь по одному занятию или одному фрагменту капитала идентичности за раз. Такое решение – казалось менее конформистским и не столь пугающим, чем шаг, который раз и навсегда определил бы всю дальнейшую жизнь. — Так с чего ты собираешься начать? — спросила я. — Вы имеете в виду работу? — уточнил Иэн. — Да. Тебе она нужна. Нельзя жить без работы. Разные части меня хотят заниматься разными вещами. — Я понимаю, — сказала я. — Так с какой части ты начнешь? Иэн вздохнул. — Я не знаю. «Не знаешь? А как насчет цифрового дизайна?» «На самом деле, я уже подавал заявление на такую работу», — признался он смущенно. «Но меня даже не пригласили на собеседование. Я думал, что буду двигаться дальше, когда решу, чем заняться. Работа в офисе кажется мне не такой уж плохой, особенно теперь, когда я понимаю, что ее не так легко получить». Я слушала, как Иэн размышляет вслух. «Я до сих пор думаю о той компании в округе Колумбия». — сказал он наконец. — Ну, помните, мы говорили о ней в связи с участием в программе обучения цифровому дизайну? Но я туда не попаду, это очевидно. Для меня это не столь очевидно. — Расскажи о своем заявлении, — попросила я. Я работала в нескольких приемных комиссиях, поэтому знаю достаточно много о том, кому отдается предпочтение при выборе кандидатуры на востребованную должность. Я прочитала сотни заявлений и резюме и видела, как цифры отходят на задний план, тогда как искусно заставленное сопроводительное письмо и краткий рассказ о себе выделяются на общем фоне. В моей практике были случаи, когда один абитуриент поступал в хороший университет, тогда как другой попадал в учебное заведение совсем другого уровня, и это зависело исключительно от того, какие впечатления от собеседования оставались у человека, который его проводил. Из всего этого я сделала для себя один вывод. В возрасте от 20 до 30 лет хорошая история куда более важна, чем в любой другой период жизни. После окончания колледжа резюме только-только начинает формироваться, поэтому рассказ о себе — то немногое, в чем человек может себя выразить. В 20 с лишним лет жизнь — Это скорее потенциал, а не свершившийся факт. Человек, умеющий интересно рассказать о себе и своих планах, способен превзойти того, кто этого сделать не может. Подумайте о том, сколько заявлений получают менеджеры по персоналу и приемные комиссии высших учебных заведений. Это огромное число листов бумаги с массой мелких фактов об образовании, месте жительства, участии в спортивных командах, успеваемости и тому подобное. Хорошая история должна быть преподнесена в определенной форме. В противном случае резюме – это всего лишь перечень сухих фактов, а такие списки не очень убедительны. Но что такое хорошая история? Если первый этап формирования профессиональной идентичности сводится к определению своих интересов и способностей, то второй заключается в составлении рассказа о них, истории, которая была бы достаточно сложной и в то же время связанной а также чем-то отличалась от других историй. Слишком простой рассказ о себе может обнаружить нехватку опыта. Слишком сложный — определенную внутреннюю неорганизованность кандидата, что совсем не нужно работодателям. Я спросила Эйна, что он сообщил о себе, когда в последний раз подавал заявление на участие в программе обучения цифровому дизайну. Он сказал, что написал что-то о том, как в средней школе часто засиживался допоздна, работая над макетом альбома выпускников. Иэн заметил, что его история была постмодернисткой и элегантной, но не смог объяснить, что это значит. Я предложила ему сделать еще одну попытку и составить связанный и продуманный рассказ, в котором была бы четкая нить повествования. Сначала Иэн отбросил эту идею, поскольку ему казалось, что это будет скучный рассказ, повторяющий его резюме. Это была проблема, поскольку навыки коммуникации и логического мышления нужны учебным заведениям и компаниям не меньше, чем оригинальность и креативность. Не имеет значения, в какую компанию или программу человек подает заявление. Везде разыгрывается одна и та же игра. Тот, кто проводит собеседование, хочет услышать осмысленный рассказ о прошлом, настоящем и будущем. Как то, чем вы занимались раньше, связано с тем, что вы хотите делать сейчас, и как это поможет вам добиться того, чем вы хотите заниматься дальше. Все понимают, что в действительности большинство кандидатов не знают, как сложится их карьера. И даже те кандидаты, которым кажется, что они знают это, во многих случаях меняют свое мнение. Один руководитель отдела персонала сказал мне следующее. Мне не нужны заверения претендентов в том, будто они мечтают проработать здесь всю жизнь. Меня это раздражает. Никто не знает, что будет через пять лет. Тем не менее, кандидат должен продемонстрировать, почему работа именно в нашей компании имеет для него смысл. Помимо того, что этому человеку просто нужна работа или его квартира находится в двух кварталах от нашего офиса. Жизнь не обязательно должна носить линейный характер, но она должна иметь смысл. «Инн, ты снова делаешь это», — возмутилась я. «Ты неэффективно излагаешь свою историю, потому что не хочешь брать на себя обязательства по отношению к чему-либо, особенно к тому, что для тебя важно. Из-за этого твой рассказ получается неубедительным, хаотичным. С такой историей никто не возьмет тебя на работу. Но я не хочу связывать себе руки. Чем?» «Твой рассказ о себе – это не контракт. Тебя никто не просит подписывать его кровью. Это просто знакомство». Не очень охотно, но Иэн все-таки написал о себе более убедительную историю, которая начиналась с его детского увлечения рисованием. В частности, он рассказал о знании в области архитектуры и о курсе когнитивистики, который окончил, а также упомянул о своей работе. В самом начале Иэн упомянул о том, как в детстве постоянно носил с собой блокнот, потому что любил делать небольшие абстрактные рисунки для родителей, братьев и сестер. Когда Иэн накопил капитал идентичности и подготовил более убедительный рассказ о себе, он получил работу в той компании в округе Колумбия, о которой говорил. Через несколько лет, снова встав перед серьезным выбором, он написал мне следующее. Когда я решил перебраться в округ Колумбия, меня беспокоило то, что, сделав этот выбор, я закрываю все остальные двери, которые были открыты передо мной в то время. Но принятие такого решения принесло мне чувство освобождения. Наконец-то! Можно даже сказать, что эта работа открыла передо мной другие двери. Теперь я действительно уверен в том, что моя карьера будет состоять из нескольких этапов. Во всяком случае, у меня есть на них время, и что я смогу заняться и чем-то другим в своей жизни. Достаточно долго меня радовало то, что у меня есть эта работа. У меня было такое чувство, что я могу просто жить и не волноваться относительно того, куда мне двигаться дальше. Беспокойство по этому поводу одолевало меня после окончания колледжа. Но теперь в моей жизни наступил момент, когда я больше не хочу здесь работать, и это меня бесит. Так трудно снова решать, каким должен быть следующий шаг. Но сейчас это дается мне легче, поскольку я по собственному опыту знаю, что нужно действовать, так как одни лишь разговоры никуда не приведут. Иногда создается впечатление, что сделать выбор – это подчинить свою жизнь какому-то скучному плану. Иногда выбор в пользу того, что кажется вполне подходящим для меня или отвечающим моим интересам, выглядит скучным только потому, что в нем есть определенный смысл. Но мне хочется заняться чем-то неожиданным, выучить арабский язык или уехать в Камбоджу. Я знаю, что это лишь эмоциональный порыв. Я понимаю, что существует всего один способ прожить жизнь счастливо – заниматься тем, что не только интересно, но и имеет смысл. Больше всего на свете я боялся стать таким, как все. Думаю, теперь я могу сказать, что открыл для себя ценность обычной жизни. Наконец-то я понял, почему все люди живут именно так.